над чего по ночам не надеясь на захара и анисью она просиживала у его постели не спуская с него глаз до ранней обедни а потом накинув солоб и написав крупными буквами на бумажке илья Бежала в церковь, подавала бумажку в алтарь, помянуть за здравие, потом отходила в угол, бросалась на колени и долго лежала, припав головой к полу, потом поспешно шла на рынок и с боязнью возвращалась домой, взглядывала на дверь и шепотом спрашивала у Анисии «Что?». Скажут, что это ничего больше, как жалость, сострадание, господствующие элементы в существе женщины. Хорошо? Отчего же, когда Обломов, выздоравливая, всю зиму был мрачен, едва говорил с ней, не заглядывал к ней в комнату, не интересовался, что она делает, не шутил, не смеялся с ней, она похудела... На нее вдруг пал такой холод, такая нехоть ко всему, Мелет ли она кофе и не помнит, что делает, Или накладывает такую пропасть с икорией, что пить нельзя И не чувствует, точно языка нет. Не давали такулина рыбу разворчаться, братец, Уйдут из-за стола, она точно каменная, будто и не слышит. Прежде, бывало, ее никто не видал задумчивой, да это и не к лицу ей. Все она ходит да движется, на все смотрит зорко и видит все, а тут вдруг со ступкой на коленях точно заснет и не двигается, потом вдруг так начнет колотить пестиком, что даже собака залает, думая, что стучатся в ворота. Но только Обломов ожил. Только появилась у него добрая улыбка, только он начал смотреть на нее по-прежнему ласково, заглядывать к ней в двери, шутить. Она опять пополнела, опять хозяйство ее пошло живо, бодро, весело, с маленьким оригинальным оттенком. Бывало, она движется целый день, как хорошо устроенная машина. Стройно, правильно, ходит плавно, говорит ни тихо, ни громко, намелит кофе, наколит сахару, просеет что-нибудь, сядет за шитье. Игла у ней ходит мерно, как часовая стрелка, потом она встанет, не суетясь. Там остановится на полдороге в кухню, отворит шкаф, вынет что-нибудь, отнесет. Все как машина. А теперь, когда Илья Ильич сделался членом ее семейства, Она и толчет, и сеет иначе. Свои кружева почти забыла, начнет шить, усядется спокойно. Вдруг обломов кричит Захару, чтоб кофе подавал, Она в три прыжка является в кухню, — И смотрит во все глаза, так, как будто прицеливается во что-нибудь, схватит ложечку, перельет на свету ложечки три, чтобы узнать, уварился ли, отстоялся ли кофе, не подали сгущий, посмотрит, есть ли пенки в сливках. Готовится ли его любимое блюдо? Она смотрит на кастрюлю, поднимет крышку, понюхает, отведает, потом схватит кастрюлю сама и держит на огне. Трет ли миндаль? Или толчет что-нибудь для него? Так трет и толчет, с таким огнем, с такой силой, что ее бросит в пот. Все ее хозяйство, толчение... Глажение, просеивание и тому подобное, все это получило новый, живой смысл, покой и удобство Ильи Ильича. Прежде она видела в этом обязанность, теперь это стало ее наслаждением, она стала жить по-своему полно и разнообразно.